Глава 17. Встреча в темноте. Расстаюсь с маленькой семьей с двойственным чувством. Показать себя заботливым любящим родителям. Чем ненадежный путь к женскому сердцу? Хотя совершенно не факт, что чены правды правда уделяют своей дочери время и внимание. Что этот пикник выходного дня – не очередной рекламный трюк изворотливого претендента может, я вздорная и предвзятая, наговариваю лишнего, но поверить в его искренность никак не получается. По-моему, Чен лишь раз за все время нашего знакомства выдал настоящую реакцию. Досаду от моей неблагодарности. Вот тут согласна. За спасение с той страшной ночной дороги. Все остальное время уж очень он сдержанный, вежлив. Пусть и неприторно. От этих нелегких психологическо-поведенческих размышлений отвлекает внезапный порыв ветра. Прямо-таки ледяного. Поежившись, оглядываясь, Оказывается, задумавшись, я пошла не домой, а вдоль по набережной. И погода за это короткое время успела основательно испортиться. Небо обросло плотными тучами, приятный ветерок налился силой и холодом, реку покрыло крупной рябью, словно уже начался дождь. Народ поспешно собирает вещи и разбегается с поля на скамеек. На автомобильной стоянке хлопают дверцы и заводятся моторы. «Да, мне вскоре предстоит проверить собственную несахарность. Домой до дождя я точно не успеваю». Зябко обхватив себя за плечи, ускоряю шаг, высматривая какое-нибудь укрытие. Как назло, все кафе и маломальские годные навесы остались за спиной. Но я все равно бреду навстречу усиливающемуся ветру. Иногда даже приходится отворачиваться от летящих в лицо пыли и мусора. «Признаю, признаю, имеется в моем характере некая тупая упертость», как говорит бесцеремонная Санни. Вот! заметив знакомый темный силуэт грота часов не устремляюсь к нему. Внутри пусто пахнет воском и ладаном, полумрак маленького помещения разбавляется светом лампады и мерцающих тонких свечей. Может, это и кощунство, но я грею озябшие руки над пламенем, зажженным по читом молитвы. С обведенных теплым абрисом ладоней, поднимаю взгляд на икону. Распятый бог смотрит на меня огромными глазами. Из-за трепещущих от ветра огней их выражение меняется то скорбное, то ласковое, то гневное, многоликий, изменчивый, ненадежный, Шон он как-то втолковывал мне. Раз я так сержусь и обижаюсь на создателя, значит все равно продолжаю в него верить. Пусть даже так, это не я. Он первым от меня отказался, словно разгневавшись за мои непочтительные мысли. В часовню врывается ветер и стремительной мокрой ладонью прихлопывает все горящие свечи разом. Белые дымки, усилившийся запах воска. Резко темнеет, ведь горят теперь только лампадки, да и те суматошно мерцают, вот-вот погаснут. Я оглядываюсь и невольно ойкою от неожиданности. В грот забежал еще один, спасающийся от налетевшего шквала. Завидев меня, мужчина коротко кивает. Лица под капюшоном черного худи не различить. И отворачивается, загораживая своей крупной фигурой вход и выход. Моментально становится душно. Несмотря на то, что снаружи бушует ветер и грохочет по камням грота проливной дождь, капли долетают даже до отступившей к стене меня. Поняв, что бессознательно шарю взглядом в поисках чего-нибудь годного для защиты, приказываю себе успокоиться. Как там говорил Маркус, глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть. Ведь ничего ужасного не происходит. Человек просто тоже укрылся здесь от непогоды. Но мне все равно страшно. Страшно. Очень страшно. И становится еще страшнее, когда мужчина медленно поворачивает голову и вновь смотрит на меня из-за плеча. Ни лица, ни глаз по-прежнему не различить, но я чувствую его взгляд, как будто моей кожи касается холодный ветер. Так же медленно, словно опасаясь меня спугнуть, или, наоборот, наслаждаясь моим страхом, он поднимает руку и стягивает капюшон. Медленно улыбается. Гейл. За три дня до нашей свадьбы... Алекс упал с балкона верхнего этажа отцовского офиса. Никто до сих пор не знает, зачем он поднялся ночью в пентхаус, предназначенный для корпоративных вечеринок, конференций, съездов и тому подобного, необходимого для функционирования компании. И что случилось там, наверху? Общепринятая версия. Вышел на балкон охладиться, перегнулся через перила, а там закружилась голова, к тому же в крови у него нашли алкоголь. И не все в это верили. Одна из самых безобразных сцен случилась на кладбище. Сестра Алекса, Анна, набросилась на меня, сорвав с моей головы траурную вуаль и вцепившись в волосы. Она выла, рыдала, кричала. «Ты, это ты во всем виновата!» Я же говорила, предупреждала его не связываться с проклятой девкой. «Не послушал, а ты жива и будешь жить дальше, как ни в чем не бывало!» Анну с трудом от меня оттащили. Тем более, что я совершенно не сопротивлялась. Была с ней искренне согласна. «Да, это моя вина!» Наверняка должна быть моей, иначе почему мои женихи гибнут один за другим? Тогда была согласна. И даже теперь иногда, когда ночь особенно беззвездна и бессонна. Но вот сейчас Алекс стоит напротив меня, сузившейся до удушья часовня, и смотрит со своей знакомой теплой улыбкой. Хотя за спиной его рушится оглушающая стена дождя, я отчетливо слышу мягко укоряющий голос, будто ветер вкладывает слова прямо в мозг. Гейл, говорит он, — «Эбби, ты совсем меня забыла», — и протягивает руку. Не знаю, как я добираюсь до дома, как вообще нахожу его, шатаясь, поскальзываясь и падая под неутихающим ветром и обрушивающимися с неба тоннами воды, как меня не унесло, не расплющило, не утопило, не помню, как открываю дверь в квартиру и, стягивая на ходу облепившую тело одежду, добираюсь до ванны. Запишись изнутри, для верности еще и задергиваю занавеску, не оставляя ни щелочки для призрака, и сижу в почти кипятке несколько часов, беззвучно всхлипывая, трясясь, прижимая к груди колени и слепо уставившись в стену перед собой. Шевелюсь лишь, чтобы дотянуться до горячего крана. Безмерно тяжелая, пропитавшаяся водой до самых внутренностей, со сморщившейся кожей, но, наконец-то, согревшаяся, выбираюсь из ванны, забыв открыть слив долгое время смотрю на ручку двери ожидая что она вот вот повернется сама по себе откроется и вновь войдет алекс браун мой второй мертвый жених конечно этого не происходит прохожу мимо скинутой на пол мокрой одежды в спальню заваливаю себя всеми одеялами и покрывалами какие только есть в доме сворачиваясь в клубок в этой теплой темной норе зажмурившись и стараясь не вспоминать поскорее провалиться в спасительный сон не получается Я вновь вижу печальное лицо Алекса, его протянутую ко мне руку, на указательном пальце знакомый с детства перстень печатка со скаленной мордой дракона. Кажется, я толкнула его в грудь, иначе как выбралась через заслонённый им выход? Но совершенно не помню, ощутила ли твёрдое, живое тело, или мои руки провалились в пустоту. Убегая ещё я оглядывалась, не преследует ли меня, но в арке грота никого не увидела. В часовне темно, а Алекс в чёрной одежде схлипнув, откидываю одеяло и, свесившись с кровати, открываю один за другим ящики тумбочки, ворошая и выгребая содержимое. «Нет, нет, нет, ну не может же быть, чтобы совсем ничего не осталось!» «Вот!» — встряхиваю заветную баночку. «Бринчит на самом дне. Просрочено? Да неважно». Через час уже равнодушно спокойная и рассудительная. Нахожу номер, по которому не звонила почти два года. Это меня регулярно приглашают на очередной сеанс — Там, конечно же, с радостью ждут буквально завтра. Отец, кстати, очень быстро сменил то головное офисное здание под предлогом расширения штата.